3. Виды транквилизаторов Любая фармацевтическая фирма имеет, как правило, собственные марки транквилизаторов и подобных им лекарств. Однако два из них применяются особенно широко и чаще всего упоминаются. Это хлорпромазин, в СССР называется аминазин и мепробомат, более известные под разными коммерческими названиями, например, таразин и мельтаун. Коммерческие названия лекарств в этом и других разделах относятся к продуктам американского производства. В отличие от прежних успокоительных средств, эти лекарства действуют на другой слой нервной системы. Полагают также, что они безопаснее и в меньшей степени вызывают зависимость. Однако безопасных лекарств не существует. Даже аспирин в больших дозах может привести к смерти, а в малых вызвать дурные последствия. поэтому новые лекарства можно принимать лишь под наблюдением доктора. В действительности не все они могут быть названы транквилизаторами. Лекарства эти распадаются на три обширных класса, и доктор, желающий знать, с чем он имеет дело, должен называть их химическими, а не коммерческими именами, которые дают им фабриканты. Полученный из змеиного корня резерпин, прежде очень популярный препарат для лечения психозов, Теперь в значительной мере вытеснен группой химических веществ под названием фентиозины. Наиболее распространенным из лекарств этого типа является, по-видимому, таразин. Фентиозины – это прочистители мозга, и назначение их состоит в снятии спутанности мыслей, наблюдаемой у психотиков. Многие другие очистители мозга получили меньшее распространение, а некоторые из них находятся еще в стадии эксперимента. Цель поисков – найти лекарства, не вызывающие нежелательных побочных эффектов, например, желтухи или ригидности мышц, наблюдаемых иногда при лечении фентиазинами. Другие транквилизаторы применяют против беспокойства и возбуждения. В их число входят мепробоматы, например, Мильтаун, и диазепамы, например, валиум, а также барбитураты. Для снятия депрессии применяются пилюли счастья двух видов – Ингибиторы моноаминоксидазы, например, нардил, и имипромины, например, тофранил. Иначе эти лекарства можно классифицировать по способу их приема. Некоторые из них можно принимать на скорую руку, то есть всякий раз, когда человек испытывает беспокойство. Они действуют быстро, и столь же быстро их действие прекращается. Другие из этих препаратов – Например, ингибиторы МАО следует принимать регулярно в течение длительного периода, от 2 до 6 недель, прежде чем проявится их действие. Если же принимать их от случая к случаю, через неправильные промежутки времени или только при плохом самочувствии, то они не действуют. Некоторые из этих лекарств настолько сильны, что доктора нередко предпочитают их прописывать меньшими дозами, но комбинируя по 2 или 3 вместе. Это позволяет ослаблять или усиливать действия одного из них при помощи другого, чтобы получить наилучший лечебный эффект при возможном меньшей вероятности побочных осложнений. Например, вместо большой дозы одного прочистителя мозга доктор может прописать меньшие дозы двух лекарств этого рода в сочетании с третьим, предотвращающим ригидность шеи, часто наблюдаемую при длительном приеме фентиазинов. С другой стороны, Он остерегается прописывать некоторые из этих лекарств одновременно, потому что они могут быть несовместимы, и не забывает предупредить своих пациентов, что во время приема любого из них нельзя употреблять алкоголь. Чтобы принять решение, какое лекарство или какая комбинация лекарств окажется в данном случае полезнее всего, требуется таким образом значительная медицинская квалификация и опыт. Выбор того или иного лекарства зависит от подготовки и опыта психиатра, принимающего решения в каждом отдельном случае. Непосвященный никоим образом не может определить, какое лекарство лучше для него самого или для его родственника. Он не может также назначить специальные анализы крови и другие исследования, чтобы обнаружить побочные эффекты на ранней стадии и своевременно их предотвратить. В последнее время привлекло внимание применение лития в качестве средства регулирования подъемов и спадов маниакально-депрессивного психоза. Результаты пока представляются благоприятными. Литий может регулировать колебания психики, но не влияет на невротические и психотические расстройства, лежащие в основе болезни. Он делает, однако, жизнь пациента более ровной, снимает бремя с его семьи и облегчает доктору проведение психотерапии. Многое из сказанного по поводу успокоительных средств применимо и к этим новым лекарствам. Опытные психотерапевты не думают, что они могут заменить лечение трудностей, лежащих в основе болезни. Диабет можно контролировать с помощью инсулина, а боли при некоторых хронических болезнях с помощью медикаментов и гормональных препаратов, но лучше было бы излечивать сами болезни. Оказывается, что невротики и психотики, симптомы которых контролируются при помощи пилюль, как бы эти пилюли ни были эффективны, попадают в такое же опасное положение, как диабетики, болезнь которых контролируется инсулином. Трудно сказать, что может со временем расстроиться в этой сложной, а иногда тяжелой ситуации. Поскольку признанным лечением конфликтов, лежащих в основе психиатрических симптомов, является психотерапия, к ней следует прибегать в тех случаях, когда она доступна. даже если повседневные страдания могут быть действительно облегчены с помощью лекарств.